Глава шестнадцатая. Секретарша Реброва, наверное, пошла обедать. В приёмной Гарика никого не оказалось, а два телефона на рецепшн заливались от негодования. Недолго колеблясь, я вошла в кабинет издателя, увидела, что он не один, и сказала «Простите». Затем решила выйти. «Погоди!» — остановил меня Гарик. Мы с Риной уже договорились». Симпатичная белокурая девушка, сидевшая в кресле, кивнула. «Да, мы закончили разговор». Ребров встал. «Был рад знакомству». Посетительница тоже поднялась со словами «Взаимно». «Надеюсь на плодотворное сотрудничество». «Звоните, если возникнут проблемы». Раскланился Гарик. «Думаю, большинство вопросов...» можно решить на уровне главного художника». Расплылась в улыбке очаровательная Ирина. Когда красавица удалилась, я села на её место и, чтобы сразу не приступать к деловому разговору, спросила. «Новый перспективный автор?» «Внешне очень приятная девушка». «Художник», — поправил Ребров. «Вечно с ними ерунда приключается». «С творческими личностями нелегко», — согласилась я. Гарик, начав рыться в стопки бумаг, пустился в пояснение. «Мы нашли очень талантливого парня. С невероятной фантазией и гениальными идеями для комиксов. Поверь, нелегко отыскать такого человека. Вроде ерунда. Кажется, особого ума тут не надо, а нет. Не каждый способен в короткие фразы вложить ёмкое содержание. И очень трудно найти креативные идеи. У Ивана же получается великолепно. Но тут новая проблема. Нужен человек, который смог бы воплотить задумку в рисунке. Искали-искали художника, нашли потрясающего студента. Ванин текст точка в точку совпадал с его картинками. Выпустили несколько чумовых комиксов, и вдруг бац, художник умер. Очень глупо, от гриппа. Оставил незавершённую работу. Наш зав художественным отделом одному рисовальщику её подсунул, другому, третьему, но толку ноль. И вот Ваня притащил эту Рину. Я глазам своим не поверил, когда с её творчеством познакомился. У девушки даже ещё более жёсткая манера, чем у предшественника. Она часто использует чёрный цвет. Вновь гениальный симбиоз с Ваней. А еще Рина предложила свой комикс про мужа-женщину Эллу Элла. Выпустили пробный тираж, он улетел на ура. «Надеюсь, Рина ничем не заболеет. Правда, характер у блондинки железо». Сразу заявила, «Я стою недешево». Наверное, Иван ей рассказал, что издатель в восторге от иллюстраций и конкурентов у художницы нет. Все вокруг готовы бедного Гарика обобрать. Я не упустила момент, чтобы обидеться. Надеюсь, твой намёк не нацелен в Арину Виолову? Конечно, нет. Спохватил Серебров. Ты наша радость. Ну, подписывай. Деньги прямо сегодня в банк переведут. Тщательно скрывая рвущуюся наружу радость, я выполнила все формальности, пошла в местную столовую, купила стакан чая, пирожок с капустой, села за угловой столик. Но сначала позвонила хитруку, чей номер мне любезно дала Амалия Карловна. «Сейчас я не могу ответить», — раздалось в трубке чуть хриплая меца. «Оставьте ваше сообщение после звукового сигнала». Я откашлялась и надиктовала на автоответчик текст. «Меня зовут Виола». «Наша фирма намерена пригласить господина Хитрука в интересный денежный проект. Если хотите, чтобы незнакомый человек с вами связался, лучше всего надавить на его алчность. Дважды повторив свой номер телефона, я съела пирожок и внезапно меня осенило. Васюкова поменяла квартиру. Семья очутилась в лучном переулке». До седьмого класса Артём находился на домашнем обучении, а затем пошёл очно в школу, где директорствовала Маргарита Семёновна. Непонятно. Он что же, до того вообще никогда в школу не ходил? Только дома занимался? Но ведь он должен же и раньше быть прикреплённым к какому-то учебному заведению. Я вынула из сумки отксеренные документы. «Так...» Васюков Артём Петрович. По состоянию здоровья получал знания дома. А что у него за проблемы были? Ага, есть справка из НИИ психической коррекции детей и подростков. Артём Петрович Васюков страдает гастритом. Нуждается в регулярном дробном питании, которое не может организовать школьное столовое. Я изумилась. Потом ещё раз перечитала текст, под которым стояла подпись «Врач Рогачёва Людмила Павловна». И синели аж три печати. Очевидно, Амалия Карловна, рассказывая о родителях, которые не желают отправлять ребёнка в школу, была абсолютно права. Рима Марковна произвела Артёма на свет отнюдь не в юном возрасте. И её тревога за сына превышала все разумные пределы. Я встречала таких людей. В одном классе со мной учился Костя Дробышев. Его родители и посторонние люди принимали за его бабушку и дедушку. Отец справил 50-летие, когда родился сын. Мать была немного моложе. Не поверите, но предки сопровождали Костика на уроке до выпускного. В младших классах мы дразнили Дробышева и тыкали в него пальцем, когда мать, тщательно застегнув на дитятке пальто, брала у него ранец, хватала сына за руку и выводила на улицу. «Костян к ноге!» хихикали дети. «Слушайся, мамочку!» Но потом мы стали жалеть несчастного, чьи родители постоянно бегали по педагогам с жалобами на ребят, которые, по их мнению, обижали сыночка. Рима Марковна не решилась отдать кровиночку в жестокий детский коллектив. Она нашла знакомого врача и купила у него справку. Почему я считаю, что солидная бумажка с печатями была получена не совсем законным образом? Судя по названию, и психической коррекции занимается душевным здоровьем ребенка и проблемами его воспитания. А гастрит – болезнь желудочно-кишечного тракта. С ней надо идти в другое научное заведение или просто к терапевту. Васюкова не нашла необходимого специалиста, чтобы тот выдал справку. Доктор Рогачева оказалась не по профилю. А может, Римма Марковна не желала, чтобы Людмила Павловна написала про психологические проблемы сына? Вот та и придумала гастрит. Итак, Артем корпел над учебниками дома, Раз в год приходил в школу в Лучном и сдавал там экзамены. Смотрим дальше. Ага, вот. Первые три класса Артем освоил в заведении номер 3112 в Сокольниках. Я допила чай, пытаясь разложить по полочкам эти сведения. Васюкова несколько раз переезжала, причем никакой логики в смене жилья не было. Рима Марковна просто металась из одного конца города в другой. Интересно, где она брала деньги? Перебираться с квартиры на квартиру – недешевое удовольствие. Надо сделать в новом жилище хотя бы косметический ремонт. Нанять грузчиков. Да и обживаться не так уж просто. Не один месяц пройдёт, пока чужая квартира станет своей. Конечно, встречаются люди, которым не сидится на месте, но чаще всего охотой к перемене мест страдают те, кто кого-то боится. Васюкова пряталась? Ей, правда, грозила опасность? Может, Артёма действительно похитил человек, от которого скрывалась его мать? Вроде Саша, тот самый любитель карамели, учился с Артёмом в одной школе. О какой школе идёт речь? Их в жизни Тёмы было две. Или... Или вообще всё не так? Похоже, Рима Марковна соврала соседке Элеоноры, и у Васюковой в биографии явно имелась какая-то тайна. Окончательно запутавшись, я купила ещё один пирожок и решила, что надо начинать бег со стартовой линии. Первый адрес, указанный в деле Васюкова, — Сокольники. «Поеду туда». Поищу бывших соседей. Прошло не так уж много лет. Кто-то определённо жив и может вспомнить подробности из жизни Римы Марковны и её сына. Мне сгодится любая ниточка. Зайду в школу номер 3112. Вдруг столь необходимый мне Саша был её учеником. Мобильный, лежащий около недоеденного пирожка, заморгал экраном. Номер, появившийся на дисплее, «Был мне незнаком». «Вы просили с вами соединиться по поводу денежного дела». Бойко произнёс женский голос. «Я хочу поговорить с Павлом Хитруком». Обрадовалась я, моментально поняв, что сообщение, оставленное недавно на автоответчике, дошло до нужного человека. «Это невозможно», — категорично ответила тётка. «Хитрук умер». Ему же едва исполнилось двадцать. «Вы ни с кем молодого человека не путайте!» Воскликнула я. «Павла убили!» После небольшой заминки уточнила собеседница. «Лет шесть назад в квартиру влезли грабители и...» «Ужасно!» Выдохнула я. «Надеюсь, преступников арестовали и наказали?» «Без понятия!» Равнодушно ответила собеседница. Мы с хитруками не общались. Документы на приобретение жилья готовил агент. Нам только про убийство рассказали, когда мы спросили, почему хата такая дешёвая. Вот тут риэлторы и ответила, «Врать не стану, у квартиры плохая история. В ней сына хозяев зарезали. Люди о преступлении услышат и сразу убегают. Но вы перед тем, как отказаться, всё же подумайте». «Цена на неё упала ниже некуда. Мы и приобрели квадратные метры». «Ясно», — протянула я. «А где сейчас родители Павла? У меня к ним дело». «Понятия не имею», — сказала женщина. «Хитруки нового адреса не оставили?» Допытывалась я. «Нет, но могу дать вам телефон нашего риэлтора. Она, наверное, знает» предложила незнакомка. «Отлично!» — воспряла я духом. Через минуту набрала номер, состоящий из повторяющихся двух цифр. Галина Юдаева, зарабатывающая свой кусок сыра на хлеб с маслом торговлей недвижимостью, постаралась обзавестись легко запоминающимся номером. А еще она, очевидно, держала телефон в руке, потому что ответила мгновенно. «Галина Юдаева, слушаю». «Ваши координаты мне дали знакомые, удачно сменившие жилищные условия». Начала я. «Очень хочется». «Понятно». Не дала мне договорить риэлтор. «Сейчас я не имею возможности разговаривать. Что, если нам сегодня попозже встретиться? Я готова приехать в любое удобное для вас место. Хоть в Питер». «В северную столицу катить далековато». Засмеялась я. «И у меня пока только вопросы, а не...» «Могу прибыть к вам домой». Снова перебила меня Юдаева. По телефону вопросы решать трудно. Разговаривать лучше, глядя друг другу в глаза. «Верно», — согласилась я. «Вы рай знаете?» «Торговый центр «Намкат»?» «Конечно». «Там на первом этаже есть кофейня. Она вас устроит?» «Без проблем», — обрадовалась Галина. Договорившись о времени и описав свой внешний вид, я доела пирожок и допила чай, а затем поспешила к ёжику и отправилась в Сокольники. На дорогу ушло немало времени. Наконец я свернула на нужную улицу и стала искать двенадцатый дом. Одиннадцать зданий стояло на месте. Затем узкая магистраль сделала резкий поворот, И вместо очередного блочного монстра я увидела здоровенный магазин с просторной стоянкой, на которой наводил порядок юноша, одетый в ярко-желтый жилет. «Скажите, а где двенадцатый дом?» — спросила я у регулировщика, высунувшись из окна ежика. «Не знаю», — мрачно, но вежливо ответил парень. «Если хотите припарковаться, то в секторе Д свободно». «На месте торговой точки было жилое здание. Попыталась я получить необходимую мне информацию. А теперь его нет. Жизнь течёт. Обстоятельства меняются». Раздалось в ответ философское. «И давно тут магазин поставили?» Парковщик пожал плечами и начал орать на шофёра джипа, решившего слишком вольготно устроить свой внедорожник. «Для кого разметку сделали? Специально ведь линии намалевали. А то хитреньких много, раскорячатся тут, как коровы. Если занял два места, то плати за оба». Разобравшись с владельцем крутого автомобиля, служащий налетел на меня. Очевидно, его достали водители, желавшие оставить тачки поближе ко входу в магазин, или парень утомился стоять целый день на ногах. «Или паркуйтесь, или сматывайтесь!» Перешел он на крик. «Вон народ тупорылый!» Отвесив мне этот комплимент, парковщик на секунду умолк. Потом, очевидно, устыдился собственной грубости и почти мирно спросил. «Че надо?» «Я хотела навестить родственников?» Сладко улыбаясь, объяснила я. «Они жили в двенадцатом доме. Приехала, и что вижу?» «Долго же вы о родных не вспоминали!» — хмыкнул парень. «Я состариться успел. Торговый центр построили, когда меня в детсад водили. Я сам пожар видел. Вот взрыв не слышал, а горело красиво. Нас в тот день в садике ночевать оставили. Родители испугались. А кое-кого и вести назад было некуда. Дом-то тю-тю». «Тю-тю?» — повторила я что ты имеешь в виду?» Юноша посмотрел на часы и, не сказав мне больше ни слова, направился в сторону небольшой площади, где шла бойкая продажа пирожков, мороженого и шаурмы. «Эй!» заорала я. «Постой!» Парковщик обернулся. «У меня перерыв. Не буду его зря тратить. Есть хочется». «Пообедаешь за мой счет?» предложила я а заодно ответишь на пару вопросов. Парень кивнул. «Согласен. Вон в том кафе. Годится?» «Ладно». Не стала я спорить, надеясь отделаться крошкой картошкой или хот-догом. «Сейчас припаркуюсь и вперед. Говоришь, в секторе Д полно мест?» Юноша вернулся к моей машине, быстро отодвинул железное заграждение с надписью «Служебный въезд» и распорядился – сюда заруливайте». Очутившись в забегаловке, юноша не стал скромничать. За чужой счет можно гулять, не опасаясь сердечного приступа у своей жабы. Очень скоро глупо-хихикающая официантка заставила крохотный столик яствами. Салат оливье, суп лапша куриная, бифстроганов с гречкой, три пирожка с мясом, булочка с вареньем — кофе с молоком и корзиночка с хлебом. Мне досталась кружка чая. Мало найдется заведений, в которых умудрятся испортить напиток из пакетика. Я глядела пейзаж и возмутилась. «Девушка, с какой стати вы приволокли все сразу? Положено подавать блюда по очереди». Официантка, никак не отреагировав на справедливое замечание, шмыгнула в служебное помещение. «Ничего», — успокоил меня юноша, снимая форменный жилет и ветровку. «Так даже лучше. Пока салат съем, суп остынет. Я не люблю горячее».